Ахмед, отдохнувший и подлечившийся, встретил наших героев не очень ласково. Нет, не то чтобы попытался выгнать из дома или как-то на это намекнуть, но некая суетливость в нем присутствовала. Рабинович первый уловил завуалированные нотки неискренности и категорически отказался встать за лавкой, предпочитая занять пост у входа, как бдитный часовой. «Вах!» «Как я рад! Как я рад! Какое счастье, что вы, наконец, вернулись целыми и невредимыми! Какая жалость, что у меня сегодня столько дел, сплошные заказы и все такие срочные! Я сейчас буду раскладывать подошвы от чувяков по всему полу!» «Салам алейкум!» Непринужденно поздоровался Лев, крепко пожимая руку башмачника – А уж как мы рады тебя видеть в здравом уме и трезвой памяти. Ну, давай, сворачивай свое ателье и сгоняй по дружбе в ближайший ресторанчик. У меня хаджа некормленный. Уважаемый и почтеннейший Лева Джан, ну, ты же знаешь, на всем базаре у тебя нет более преданного и верного друга. Владелец лавочки начал ходить вокруг Абаленского кругами, старательно поджимая хвост. «Увы, я не знала, что именно сегодня вы осчастливите мой дом своим приходом. Горе мне! Видите, как тут не прибрано, пыльно, пахнет мокрой кожей. А вот э, в той чайхане совсем другое дело. Как они готовят плов!» А шурпу повар варит по специальному монгольскому рецепту и говорят, что странники со всех земель спешат туда, дабы вкусить. Минуточку, дошло до льва. Хаджа, чего он хочет? Если мы осчастливили его дом своим приходом, то своим уходом просто вознесем его в райские кущи сурово подсказал на средин, пристально глядя в пристыженные глазки башмачника. «Ахмед, ты непрозрачно намекаешь, что мы должны отвалить?» «Кто я?» «Да разрази меня, шайтан, огромным черем на поясницу!» «Да отсохни мой язык, как осенний лист чинары!» Да поглотят мою печень Муравьи, растаскивая Ее по кусочку. Да не спошлет Аллах паршу на мою бритую Голову, да иссякнет Животворящий сок В моих. Ну, просто Я сегодня такой больной, такой усталый. Ну, где уж мне Принимать дорогих гостей? Может, все-таки в Чайхану, А, ребята? И без меня Желательно. Друзья переглянулись. Ослик Сунув морду, обозрел диспозицию и коротко всхрапнул, как бы говоря, «Мочите его, братаны, на улице никого нет, ежели чё я по семафорю». Видимо, и сам башмачник прочел приговор в обоюдном молчании льва и хаджи. Он невольно попятился, запнулся о брошенные тапки, опрокинувшись на старый коврик. «А, не бейте меня, убивайте меня, режьте меня живьем, раз так вам всем хочется!» ну «Пойдем, Лево-цан!» тихо повернулся на средин. «Если прямое дерево изогнуло под легким ветром свой ствол, представь, как оно будет гнуться под настоящей бурей! на лучше уйти до урагана!» «Эх, Ахмед, Ахмед!» Аболенский горько вздохнул, сплюнув себе под ноги. «Был мужиком, а сейчас орешь, как стыдливая старуха на приеме у рентгенолога. Деньги-то наши еще не все в расход пустил. И не верещи! Аллах тебе, судья, мы рук марать не будем». «Какие деньги?» — взвился уязвленный в самое сердце башмачник. Кому нужны ваши деньги? Вон они, в углу, в мешочке. Забирайте к иблису. Тогда какого ты тут не выражайся в доме мусульманина? Пришел, нашумел, нагрубил. Я вам не подряжался всю жизнь за кебабом на палочках бегать. У меня, может, дела свои. Я, может, ко мне тут прийти должна, должны. А тут вы со своей пьянкой. У, злостные нарушители законов шариата! Ба, ошалело вытаращился Оболенский. Так у тебя тут вовсю кипит личная жизнь. Что ж ты сразу не сказал, хари твоя немытая, хаджа? Но это же в корне меняет дело. За это надо вы. Домоло солидно кивнул, башмачник уронил лицо в ладони и глухо зарычал. Но в эту минуту в лавку кубарем влетел перепуганный Рабинович и раскатистый женский бас оповестил. «Тьфу, зараза, понаставили тут! Ахмед, ты уже дома?»